Вина и ответственность. Один из главных рычагов, которым пользуются родители и педагоги, это взращивание чувства вины. Видимо, им кажется, что так воспитывается ответственность. Это ты во всем виноват. Как тебе не стыдно? Из-за тебя все. Увы, такая форма манипулирования встречается очень часто. Особенно эффективным – считается винить и стыдить перед всем классом. Или перед собравшимися родственниками. Семейный совет из родителей, бабушек, дедушек. Родители, к слову, несознательно вредят психике своего ребенка. Они просто повторяют то, что сами часто слышали в детстве. У них нет другой модели воспитания. Они и сами, наверное, были бы рады избавиться от вечного ощущения вины. Ребенок смотрит на мир глазами взрослых и до определенного возраста безоговорочно верит им. Если мама сказала, что я плохой, значит, так и есть. Если мама обвиняет, то ребенок привыкает чувствовать себя виноватым. Вредная, надо сказать, привычка с психологической точки зрения. А что же тогда вместо вины? Чем регулировать поведение ребенка? Регулятором поведения может выступать ответственность. Ответственность и без чувства вины вполне жизнеспособна. Ответственность – это когда мы чувствуем взаимосвязь между своими действиями и результатом, когда умеем регулировать свое поведение, можем влиять на ход событий. Ответственность – это не вина, а уверенность в себе. Что происходит, если мы стыдим и навязываем чувство вины? Ребенок начинает думать, что он плохой, никудышный, никчемный. А если я такой, то что с меня взять? Парадокс. Желая призвать к ответственности, на самом деле укрепляется безответственность, неуверенность в себе. Что делает виноватый? Корит себя, раскаивается, просит прощения. Зализывает раненую самооценку или ковыряет рану еще больше, зависит от тяжести случая. Что делает ответственный? Исправляет ошибку. Нет ничего плохого в том, чтобы просить прощения. Плохо, когда этим все и ограничивается. Без исправления ошибок. Еще хуже, когда человек увязает в чувстве вины и начинает ощущать себя как неправильного. Это блокирует энергию, которую можно было бы направить на исправление ошибок. Представьте менеджера, допустившего ошибку в работе. Ответственный менеджер проанализирует причину возникновения ошибки, исправит ее и внесет поправку в бизнес-процесс, чтобы минимизировать риск повторений. Если же менеджер с головой погрузится в чувство вины «Да как я мог, я всех так подвел, не могу себе этого простить», то это помешает здоровой концентрации внимания. В результате он не только не исправит ошибку, но еще и новых наделает. Потом ему станет стыдно за себя, и он уволится, потому что недостоин занимать эту должность. Взрослые подменяют ответственность чувством вины, когда шумно обвиняя не дают ребенку возможности исправить ошибку, или когда заставляют ребенка просить прощения, не разобравшись в ситуации. «Ах, ты бессовестный, ты зачем Мишу ударил? Сейчас же проси прощения». Если для родителей вполне достаточно раскаяния ребенка, «Ну, прости», — отмахивается подросток, со временем возникает привычка снимать с себя ответственность демонстрации раскаяния. Во взрослой жизни то, что ты чувствуешь себя виноватым, никого не интересует, разве что таких же раненых виной. Во взрослой жизни. Важно исправить ошибку, сделать выводы и не допускать повторения ситуации. Картинно изображать раскаяние – это глупо и смешно, и к таким людям относятся соответственно. Вам ведь наверняка встречались такие взрослые, которые раскаиваются, потом повторяют проступок, снова раскаиваются, и так до бесконечности. Эти люди вырастают из виноватых детей – которые так и не поняли разницу между виной и ответственностью. «О, я бесконечно виноват перед тобой! Прости, прости, прости!» А потом снова по тому же месту. Чувство вины очень похоже на чувство стыда, и они часто шагают рядом. У них есть общие И то, и то произрастает из неуверенности в себе. Но есть разница. вина Это восприятие своих действий. Стыд – это восприятие самого себя. Я виноват в том, что совершил. Мне очень стыдно от того, что теперь обо мне подумают. Еще чувство вины похоже на чувство обиды. Обиду часто демонстрируют, чтобы другой почувствовал себя виноватым. Как и вина, так и обида – инструменты манипуляций, которых не должно быть в здоровых отношениях. Он меня обидел, и я буду старательно изображать обиду, чтобы он понял, насколько виноват, пусть помучается, а я его прощу, когда он очень красиво изобразит раскаяние. Игры в вину-обиду заменяют нормальную работу над отношениями и личностное развитие. Ах, какие сладкие, созависимые отношения можно построить на вечном чувстве вины и обиженности. Но это уже другая история. Учите ребенка ответственности, не навязывая ему чувства вины и стыда. Для этого ваши сообщения, слова, не должны содержать оценки самого ребенка. Ты плохой, ты безответственный, ты неряшливый. Можно выразить свое отношение к его действиям через «я» сообщение. Отделяйте свои чувства от действий ребенка. Не ты позоришь меня, а я чувствую себя некомфортно. У меня появляется чувство неловкости. Не ты меня расстраиваешь, а я расстраиваюсь, когда... Не анализируйте проступки ребенка при свидетелях. Разбор полетов только тет а -тет. Иначе прививается чувство стыда, не ответственность. Разница в чем? Ответственность — это уверенность. Стыд — неуверенность. Всегда помогайте ребенку понять взаимосвязь между его действиями и результатом. Учите личным примером. Сами избавьтесь от чувства вины и стыда. Оставьте только ответственность. Этого вполне достаточно. Не приучайте формально просить прощения, а направляйте мысль ребенка в русло. Что же случилось? Почему это плохо? Как теперь исправить ситуацию? Задавайте ему вопросы. Как ты думаешь, что чувствует человек, с которым ты так поступил? Что бы ты чувствовал на его месте? Чего бы ты хотел на его месте? Что ты теперь можешь сделать, чтобы все исправить?»